Глава 3. Математические мучения. Искусник Хеллегер выразился достаточно ясно. Я в его образном представлении подобен лягушке, которую изверски надули через соломинку. Ладно, пусть так, будем жить с этим, но как же развиваться дальше? Итак, у нас имеется оборудованная соломинкой земноводная, содержащая в себе излишки некого газа или смеси газов. Допустим, накачали не воздухом, а чистым кислородом, и мне требуется получить в своем внутреннем пространстве его смесь с азотом. Как быть? Вариант дунуть еще пару раз, но уже азотом рассматривать шревато. В данный момент я раздут до максимума, чуть добавь и лопну. Можно подождать, позволить организму растянуться, то есть предоставить порядку время, дабы тело освоилось с резкими изменениями. Сколько на это уйдет, неизвестно. Однако вряд ли речь идет о считанных неделях или месяцах. Тут скорее годы потребуется, а это непозволительно долго. Остаётся альтернативный вариант. Чуть стравить кислород и тут же заполнить освободившийся объём азотом. В моём случае травление означает удаление параметров и оперативное развитие новых на месте старых. То есть я должен убрать из своего порядка то, что так долго и дорого взращивал. Досадно, конечно, но пилелю посещает то, что всё подряд удалению не подлежит. По крайней мере, мне неизвестно, каким образом можно надежно и начисто избавиться от атрибутов состояния и разных видов энергии. То есть остаются лишь навыки. С ними все просто. Хочешь — понижай по рангам и уровням, хочешь — удаляй полностью. Сложность лишь одна. Каждое такое действие весьма болезненно бьет по жадности, потому как требует потратить столько же трофеев на очистку, сколько ушло на прогресс. Поэтому параметры аборигены открывают и прокачивают не как зря, а взвешенно. дабы потом не оказалось, что кучу добра слил в бесполезное умение, причём слил дважды. Я в средствах не нуждался и потому зачастую развивал почти всё, что в руки попадало. Пальше это в том смысле, что не открывал заведомо лишние навыки. Например, ту же каллиграфию не трогал, хотя знаков на неё получил немало. Просто не нуждался в ней остро. Вот и пострадал слегка, когда только-только оказался в школе. До этого никаких неудобств без неё не испытывал. Грамотные люди мои закорючки разбирают без ошибочно. Они грамотные, ничего не поймут, как не старайся. Так что ещё надо простому жителю Севера. В общем, коллекция навыков у меня не самая сбалансированная. Некоторые вещи в ней используются слабо или даже почти не используются. Но я приуих к каждому элементу. Это своего рода незримые фрагменты моего тела. Всё равно что часть от себя отсечь. Да, некоторым лечь под нож пластического хирурга раз плюнуть, но я не из таких. Для меня каждый грамм личной плоти бесценен. В общем, муки выбора неописуемые. И особенно напрягало то, что скопилась прямо-таки неподъёмная масса трофеев, которые непременно следует пустить в дело, но при этом под них необходимо освободить прорву места. Сужу о масштабах проблемы по требованиям. Чем их больше, тем, соответственно, дороже и объёмнее прогресс. То есть, удалением пары тройки самых банальных навыков здесь не отделаешься. Придётся жертвовать чем-то крупным. И тут в первую очередь напрашивается вариант, который мне очень дорог. Дело в том, что когда-то, на заре моей новой полноценной жизни, я полагал, что именно благодаря этой ветви развития сумею неплохо устроиться. Рано или поздно, решив, если не все свои проблемы, то большинство. Бурная северная река занесла меня и бяку не в самое прекрасное место, где удалось разжиться речайшими трофеями, в том числе теми, при помощи которых открываются навыки артефакторики. Междополучил отчима рычайшая профессия. Ради простой зарядки амулета моей матери в своё время приходилось устраивать длительные поездки к княжескому спецу. А спецы высокого уровня, как правило, вообще недоступны географически. Либо все они из собственных сольных кланов, в которых на сторону работать не позволяют. В общем, не навыки, а бомба атомная. Вот только открывались они за столь солидную цену, что я тогда не сразу сумел реализовать новые возможности. То есть даже лавины трофеев, что сыпались до этого, не хватило. Потом, конечно, проблему решил, но ещё долго эти ветви навыков тянули из меня львиную долю добычи. Да и по требованиям напрягали, не позволяя волю поизвиться. Высокая цена прогресса подразумевала и то, что эти параметры занимали куда больший объём, чем рядовые. Настолько больше, что я сейчас, после беглых расчётов, прикинул, что все прочие навыки в сумме лишь немногим превосходят то, что захватила артефакторика. Учитывая приблизительность вычислений, не удивлюсь, если всё даже хуже, что на самом деле они значительно уступают этой линейке навыков. Итак, самый жирный кандидат на освобождение пространства Найден. Оставалось ответить на важнейший вопрос: насколько сильно он мне дорог? В связи с этим неплохо бы вспомнить, как часто приходилось к нему обращаться. Да, случалось такое нередко, признаю. Однако такое, можно сказать, лишь о первых этапах моей новой жизни. Благодаря артефакторике я поначалу самостоятельно подзаряжал свой амулет. Далее сумел улучшить прибавки от него, что позволило резко расширить коллекцию навыков. Затем при помощи не самых серьёзных волшебных предметов маскировал свои параметры. Да, это работало лишь против не самых глазастых наблюдателей. Ну так я с другими и не сталкивался. А что сейчас? После поощрения от первого храма я обзавелся куда более эффективными возможностями для сокрытия параметров. Также у меня нет нужды в деньгах, и сейчас в столице под рукой множество торговцев, у которых можно приобрести артефакты, как не уступающие моим поделкам, так и существенно их превосходящие. Втри дорога, конечно, ну так с деньгами проблем нет. То есть, потеряв возможность создавать и поддерживать волшебные предметы, я, скорее всего, эту потерю даже не замечу. Ну а что там насчёт великих перспектив в будущем? Это насчёт моих изначальных мыслей по поводу артефакторики. Увы, эти давние мысли порождения наивности и невежества. Изучая тему, я быстро понял, что великое могущество на этом поприще не заполучу. Увеличение количества носимых артефактов вкусная возможность, но великие преимущества ждать не приходится. Доводилось мне сталкиваться с описанием самых могущественных, действительно мощных артефактов, секреты которых давно утеряны. Но собрать наборы из таких нереально. Слишком мало их. И хозяева не продадут их ни за какие деньги. Артефакторика даже на высоких уровнях предоставляет не так уж и много. И основное преимущество она там даёт не для амулетичков, а для создателей серьёзных по размерам конструктов. В первую очередь, это укреплённая фортификация, всевозможные сигнальные и охранные системы, наподобие тех, которыми окружил себя Хилагор. Также это осадные машины со специальными снарядами и особое усиление крепостей против таких машин. Это дополнение к алхимии, это улучшение разных видов транспорта. Даже работа с высшими растениями, дающими некоторые специи, затруднена или вовсе невозможна без применения основательных структур, превращающих поле в испалинскую магическую конструкцию с узкой специализацией. Всё это безусловно полезно, но великое могущество не просматривается. Я окажусь лишь одним из себе подобных, где единственный мой плюс — быстрый рост. Ведь всякая авторитетная семья старается взращивать и поддерживать своих спецов, а не к чужим обращаться. Да, безунчиков вроде меня у них нет, однако есть другое — значительные человеческие ресурсы. Задействуя в добыче нужных трофеев сотни тысячи профессионалов, сильный клан и безопредельный мир и порядка справляется с задачей получения большинства редких ресурсов в требуемом количестве. Времени, конечно, потребуется немало, но да, аристократы рассчитывают на века, торопиться им вовсе не обязательно. То есть артефакторика не только не является имбой, даже на высоких уровнях в ней хватает конкурентов сравнимого уровня. Да, я и в таких условиях способен наладить производство популярных амулетов. Но только зачем это надо, если для меня доступны куда более эффективные методы обогащения? В общем, артефакторику я признал ошибкой молодости, которой не грех пожертвовать. А вот с прочими навыками не всё так просто. Столь объёмных и при этом сомнительно ценных за душой больше нет. Жертвуя лодочником экстремалом и ему подобными низовыми умениями, не требующими повышенных вложений, я много места не освобожу. И при этом, как знать, вдруг что-то из удалённого в жизни пригодится. Также следует подумать, стоит ли отказываться от сомнительных навыков вроде гибельного предчувствия. Если верить писанию, он способен предупредить меня о за мгновению до возможной смерти. Но сколько я его ни развивал, и в какие бы передряги не попадал, умение это ни разу не срабатывало. Возможно, его перебивает интуиция. От неё мне многое и часто выслушивать приходится. Или не сталкивался с реальной угрозой жизни, что сомнительно. Удалять, не удалять? Сложно ответить. И таких непростых вопросов хватает. Прикидывая так и эдак, решил, что однозначно распрощаюсь с артефакторикой, а дальше стану смотреть по ситуации. Если почувствую ухудшение, начну избавляться от сомнительных навыков и возможно даже не от сомнительных. Увы, место требуется прямо сейчас. Уж больно много потенциально очень полезного лежит мёртвым грузом. Да и грустить по потерянному не стоит, ибо это не потеря, а отложенная в сторонку. Знаки всех навыков в запасе имеются, если понадобится, быстро верну всё на место. В трофеях пока что недостатка нет. Проблема лишь в свободном месте под различные параметры. И если веять в бурчанию Хилагра, проблема эта способна преследовать меня годами. В общем, дело неспешное, работаю на перспективу. То, что значительный одномоментный подъем в цифрах способен вызывать недомогание, факт известный. Для таких случаев у мастера Джо не только столы под навесами имеются, а и несколько утопающих в зелени уютных беседок, где можно посидеть или полежать в одиночестве. Кухонные служители проследят, чтобы никто тебя не беспокоил. Вот одну из таких беседок я и занял. В первую очередь мне требовалось открыть все возможные атрибуты стихии. Первый заход в лабиринт оказался не слишком результативным. Увы, я не сумел собрать полную коллекцию. Слишком недолго охотился, да и требуемые трофеи выпадали не всегда. Зато обзавёлся стихиями камней и пустотой. Первое сложно добывать, второе очень сложно. В общем, начало новой ветви атрибутов заложить можно, а дальше по мере освоения лабиринта до полного комплекта доведу. Наравне со стихеями надо приподнять некоторые навыки и кое-какие открыть с нуля. Например, те, которые у некроса добыл. Ведь все они очень и очень полезные. Количество кругов силы, ступенью просветления и прочее уже достаточно для старта работы с этими в высшей степени перспективными умениями. Потом надо бы с состояниями заняться. Разумеется, в первую очередь состояниями стихии. Пока что не все стартовые трофеи на них добыл, но кое-что уже имеется. Там ведь система сложная, только видов атрибутов семь штук. При том, что на ступених стартовый лимит всегда не изменен — шесть единиц. То есть без развития состояния равновесия стихии результаты выйдут так себе. Вроде Омеги, только Омеги узкоспециализированной, стихийной. Не знаю, всё ли у меня получится, но точно знаю, что одну из семи минутных задач решу. Дело в том, что после отрыва от нулевой ступени мой резервуарцы перестал протекать. То есть энергия начала накапливаться, а не уходить в никуда. С одной стороны, хорошо, с другой очень плохо. Ведь если я не успею открыть все возможные атрибуты до полного заполнения резервуара, автоматически перескочу на 22 ступень. А так как назад вернуть порядок не позволит, получится, что 21 останется неполноценной. Нет, плохой вариант. Мне надо из каждой максимум выжимать. Поэтому сжигание энергии сейчас во благо. Ни в коем случае нельзя позволять ей доходить до максимума. Вот с этими мыслями я наконец прегнарировал с камики и устроился на плетёной лежанке. Почти не сомневаюсь, что меня ждут несколько весьма неприятных часов. Возможно, неоднократная потеря сознания, что чувато падениями, риск шишек и синяков следует изначально исключать. Как ни странно, сознание я потерял лишь однажды, и то больше по своей вине. Началось всё с того, что заливая один из навыков, впервые ощутил, что дальше всё, дальше что-то вроде черты, за которую переступать нельзя. Решил остановиться и заняться освобождением места. Столкнувшись с этим ощущением во второй раз, принял иное решение. Подумал, что несмотря на риск, надо исследовать, насколько далеко возможно продвинуться дальше. И узнал, что дальше пускают даже не на шаг, а на четверть шага. Вырубился на несколько минут и больше рискованными экспериментами не занимался. Старые атрибуты уже не поправишь, лишь добавил до максимума наполнение в последних открытых. Там в первохраме Хлонасиуса до идеала много чего не довил. Очень уж тяжко пришлось, временами мало что соображал, путался в мыслях и действиях. Некоторые показатели не дотянул необратимо, то есть их уже никак не исправишь. Лишь смерть почему-то получила максимум единичек. Хотя точно помню, что не пытался уделять ей особое внимание. Открывал все, как и всегда, вслепую, не в состоянии всерьез задумываться над каждой единичкой. Ну а потом столкнулся с неизвестными проблемами и не смог поменять даже то, что оставалось доступным. В итоге, по атрибутам, получилась такая картина. Атрибуты порядка. Выносливость – 273 атрибута. 13 650 плюс 13 411. Наполнение. Сила – 289 атрибутов. 14 450 плюс 14 288 наполнения. Ловкость – 350 атрибутов. 17 500 плюс 17 269 наполнения. Восприятие. 189 атрибутов. 9900 плюс 9754 наполнения. Дух. 188 атрибутов. 9400 плюс 9312 наполнения. Атрибуты хаоса. Интуиция. 121 атрибут. 6050 плюс 6044 наполнения. Разрушение. 124 атрибута. 6200 плюс 6176 наполнения. Уверенность. 108 атрибутов. 5400 плюс 5390 наполнения. Анархия. 107 атрибутов. 5350 плюс 5339 наполнения. Иллюзорность. 101 атрибут. 5050 плюс 5042 наполнения. Атрибуты смерти. Сила смерти. CILA SMERTHI – 128 атрибутов – 12800 наполнения. Подчинение. 124 атрибута – 12400 наполнения. CUCLOVOT – 122 атрибута – 12200 наполнения. AURA SORRETHI – 123 атрибута – 12300 наполнения. O watershemy 133 атрибута – 13300 наполнения. Картинка, надо признать, смотрится приятная. Если не учитывать хаос и смерть, а брать лишь порядок, коим довольствуется более 99% населения Рока, я приблизительно низовой альфа 56-й ступени просветления. Если же учитывать, что максимальное или почти максимальное наполнение подобным альфам не светит, можно смело умножать на полтора или два. А это означает, что если брать лишь эту математику, ничем не выдающаяся альфа в 80-й ступени будет заметно уступать мне по цифрам. И это при том, что сейчас ступень у меня всего-то 21. -я. Много это или мало? На фоне истинных монстров вроде главных боевиков аристократов из крутых кланов это даже не смешно. Однако, если сравнивать с публикой попроще, я по цифрам перегоняю большинство тех, кто лет по 30, а то и все 50, рвали жилы из сотен и тысяч подневольных работников, обеспечивая себя средствами для роста. Но и это еще не все. Ведь даже 50 единиц наполнения на каждом атрибуте выбивать невозможно при самом лучшем питании. Где-то обязательно то и дело будет выскакивать недостача. Компенсировать её можно лишь редчайшими трофеями Хауза, коеи в свободные продаже не наблюдается. Не зря ведь подобные трофеи входят в подарочный набор, собираемый ради поступления в главную имперскую школу. То есть мой отрыв смотрится ещё значительнее, не просто прикинуть, кому именно я соответствую. Ладно, приравняю себя к сотому для ровного счёта. С другой стороны, не так уж всё радужно. Ведь много ли в мире альф, у которых на сотой ступени лимит атрибутов на ступень минимальный? Полагаю, что вряд ли. Ни один я в состоянии равновесия поднимать способен. Да, удовольствие не рядовое, но куда доступнее, чем те же призы от хаоса. В общем, если не повезет, меня может неприятно удивить солидный альфа всего-то пятидесятой ступени. Зато в другой ситуации я смогу в цифрах превосходить или держаться на равных с каким-нибудь стариком, тихо и мирно добравшимся до сотки. Вот только голые цифры — это голые цифры. Человек крупного телосложения может уступать мне по наполнению атрибута «сила вдвое», но при этом уделать состязаний по подъему тяжестей. Ведь основные прибавки от порядка — это некий умножающий коэффициент к, скажем так, чистым особенностям организма. Если ты изначально дистрофик без мускулатуры, какой толк в умножении на ноль? Если, допустим, ты десятки лет, не покладая рук, изучал различные единоборства, после чего вышел на ринг против того, кто пальцем о палец не ударил в этих дисциплинах, зато превосходит тебя в математике. Кулак правильно сжимать не привык, не говоря уже о большем. И на кого же следует поставить в подобных поединках? Также не следует забывать о навыках Человек, собравший коллекцию эффективных умений, основанных на владении мечом, даже при минимальной тренированности способен устроить неприятный сюрприз даже опытному фехтовальщику. В общем, не просто прикидывать одно к другому. И ведь это ещё не всё. Так, например, я сейчас не учитывал влияние малокому доступной смерти и почти недоступного хаоса. А там атрибуты может и не столь явно сказываются на физических кондициях, однако прибавки от них тоже вкусные. Одно увеличение урона чего стоит? Или та же интуиция. Добавим пусть поверхностное, но всё же знакомство с искусством познания ци. Плюс мышление человека из Нового мира, позволившее даже саму надстройку от порядка модифицировать ради максимального удобства использования. Плюс прекрасная физическая форма, которая улучшается с каждым днём. Да, телосложение у меня не сказать, что рекордное крупное. Однако я далеко не задухлик низкорослый. плюс недоступные для широких масс знания, полученные ранее от непростого мастера и получаемые сейчас у школьных специалистов. Между прочим, прекрасных знатоков своего дела, ведь профанов здесь не привычают. В том же Хлонасисе я достаточно успешно действовал против отрядов наёмников. Да, в провинциальной свари мне противостояли далеко не самые элитные головорезы Рока, но и жалкими собаками их не назовёшь. Здесь столицу выстоял против боевой группы опасных убийц Затем сумел прорваться через охрану школьных ворот. А там такие звери дежурят, танковую пушку голыми руками в узел скрутят. Насколько мне известно, в имперскую гвардию попадают лишь альфы не ниже 71-й ступени. Причем все они от рождения как минимум солидные беты, и альфами становятся задолго до получения 30-й ступени. То есть в теории я способен против целого отряда подобных бойцов выстоять. Разумеется, среди них могут встретиться те еще монстры, Поэтому имею в виду лишь низвой и средний аличный состав. Но даже так, по сдешним меркам, я уже весьма и весьма серьёзная личность. Сомневаюсь, что кто-то до меня сумел обзавестись схожими параметрами в столь юном возрасте. Ну и это ещё не всё. Ведь у меня появилось то, за чем я долго и безуспешно охотился. Теперь у меня есть новая коллекция атрибутов. Атрибуты стихии: огонь, три атрибута, 300 единиц наполнения. Пустота – два атрибута – 200 единиц наполнения. Земля – один атрибут – 100 единиц наполнения. Коллекция, увы, далеко не полная. Как я уже говорил, это лишь начало. Всего-то три вида атрибутов и семи возможных. По количеству, а не по разнообразию. Мог бы и больше открыть, но разгуляться не позволяло все то же нехорошее правило неравномерного распределения по отдельно взятым ступеням. Вы скажите мне, пожалуйста, куда прикажете девать единственное воплощение воды? Открыть этот атрибут невозможно. Не позволяет уже открытая земля. На ней ведь единица, и следовательно, ничего не должно иметь такое же значение на текущей ступени. То есть надо сначала поднять то, что получил благодаря побеждённому голему. Но для этого требуется соответствующая добыча плюс подъём пустоты с двойкой. Но как это сделать, если огонь на тройке? Да-да, надо и в него вкладываться, что в текущей ситуации не получается. В общем, сейчас я выжал всё возможное, что доступно с текущим набором стихийных трофеев. Также следует учесть, что стихийные параметры простотой не отличаются. Количество атрибутов по сути пустые цифры. Они лишь отчасти имитируют показатели наполнения и учитываются в требованиях к уровням, завязанных на них навыков. Причём, вроде бы, в большинстве случаев эти требования не слишком жёсткие. Сами же навыки возможно открывать только если имеется некое стартовое наполнение соответствующего атрибута. Например, доставшийся мне навык Ледяная капля для открытия требовал наличия 1 единиц наполнения атрибута воды. Причём к количеству единиц атрибута требования изначально нет вообще. На этих цифрах получается умение, которым разве что сигаретный дымок потушить возможно и вызвать мурашки на коже у того, кто забрызгает прохладной жидкостью. Но это поправимо. Если наполнение довести до 110, урон от навыка увеличивается приблизительно на 1%. Добавочные тысячи наполнения — это плюс 100%. На 10 тысячах наполнения маг способен вмиг собрать почти всю атмосферную, поверхностную и почвенную влагу вокруг себя в солидном объеме. После чего запустить ее уже не каплей, а можно сказать кулаком великана, способным жестко сбить с ног, откинув противника на десяток другой метров. С учетом повышенной живучести солидных бойцов звучит, наверное, не так уж и грозно, но ведь навык можно улучшать не только ростом наполнения привязанного к нему атрибута, а и за сущности стихии воды. Например, 19 таких трофеев при шести сотнях наполнения атрибута превращают ледяную каплю в ледяную иглу. Это уже куда интереснее. Даже на стартовых показателях остро заточенная льдинка кроваво повреждает кожу и мясо у жертвы, если та не защищена солидно прокаченной каменной кожей и прочими подобными ухищениями. При дополнительных десяти тысячах единицах наполнения маг отправляет в цель уже что-то вроде ледяного копья, способного насквозь прошивать рыцарей в латной броне, стену зданий, пехотинцев с тяжелыми щитами и прочее-прочее. Двадцать прочее. восемь сущностей стихий воды позволяет превращать ледяную каплю в веер льда. Это что-то вроде крупнокалиберной ледяной иглы, только за одно применение маг выпускает три заряда. Рангов у этого навыка нет, зато есть уровни, получаемые за всё те же сущности, и каждый новый уровень увеличивает количество зарядов залпа на единицу. Серьёзный маг воды в итоге способен выпустить в толпу врагов десятки, а то и сотни замороженных подарков. Также можно повышать разрушительное действие каждого отдельного заряда. Разумеется, для этого снова понадобится сущность воды. Вложив в Веррильда 10 дорогущих трофеев, увеличиваешь потенциальный урон от каждой льдинки приблизительно на 5%. Я в который раз убедился, что наша школа выгоднейшая для императора предприятия. Мало того, что ученики оставляют щедрый вступительный взнос, так еще и впоследствии от них можно получать сущности и стихии за небрежно начертанные меловые линии. Прекрасный бизнес. Имперские маги — это очень и очень опасные вояки. И опасность их в том числе взращивается сущностями, что добываются в лабиринте. Прочие маги-аристократы тоже не слабаки, но, как я подозреваю, все они находятся в жесткой зависимости от императорской семьи. Можно сказать, подсажены на ресурсную иглу. Ведь такие трофеи в свободной продаже найти ох как непросто, а уж в раве практически невозможно. И дабы получать а лучшие навыки, а после превращать их в серьёзное оружие, приходится вместо устройства заговоров и мятежей всячески дружить с правящим кланом. Неплохо эта семейка устроилась. Открыв три вида атрибута стихии, я не удивился, увидев, что у меня к ним появился новый вид энергии. Причём размер её от величины атрибутов не зависел совершенно. Для её повышения требовалось лишь одно: каким-то образом добывать, а затем вкладывать в свои параметры особые трофеи. Средоточие. Годятся лишь два вида: средоточие энергии стихии и универсальное средоточие. Если первый в по итогам единственного похода в лабиринт я добыл чуть больше нуля, со второйми ситуация немногим получше. Увы, они за все последние годы доставались мне весьма нечасто. Спасибо, что у меня хватило ума не растрачивать это добро, так что пусти чуточку, но скопил. Не будь этого запаса развивать навыки под новые атрибуты сейчас бы не стало. Смысл, ведь их применение энергию потребляет. То есть польза от таких навыков не больше, чем от лука без стрел. И того мои энергетические запасы смотрелись так. Энергия бойца – 16422-84. Энергия мага – 15279-17. Энергия хаоса – 4619-82. Энергия смерти – 13364-56. Энергия стихий – 224-9. Запас нового вида энергии, увы, не впечатлял. Оставалось надеяться, что лабиринт скоро откроют, и я до конца обучения успею выжить из него много чего полезного, в том числе гору средоточий стихий. Единственная известная мне альтернатива универсальное средоточие. Они даже на нулевой ступени добываются, ох, как нечасто, с великими трудами и только в одном месте чущёбы. Некоторые навыки я убрал полностью или подсократил. Большая часть расходов пришлась именно на них. Отказ от изученного не бесплатен. Открытие и развитие новых тоже стоит немало. Навыки важны. За два с лишним года я их на бор до ума так и не довел. Какие попадались, теми и работал. Возможности подбирать их целенаправленно один к одному не было. К тому же основные силы и средства поначалу уходили на базовые параметры и дорогущую артефакторику. Да, признаю, первое тоже важное. Примерно так же важное, как скелету человека. Но толку от скелета, если на нем нет мускулатуры и прочего. Игрушка для некромантов, не более. Картина сложилась следующая. Навыки порядка. Знаток рыбалки 6-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Целительство ран 71-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Ускоренная регенерация, ветвь целительства 68-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Восстановление утеря, ветвь целительства. 50-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Целительство болезней, 65-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Рассеивание ядов, 50-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Метательные ножи, 74-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Лук, 89-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Копьё 76 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Меч 91 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Кинжалы, ножи, стилеты 35 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Рукопашный бой 79 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Проворные мышцы 8 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Лёгкие доспехи. 88 ранг. 10 уровень 10 из 10. Медкий выстрел. 49 ранг. 10 уровень 10 из 10. Дальний выстрел. 49 ранг. 10 уровень 10 из 10. Сокрушающая стрела. 35 ранг. 10 уровень 10 из 10. Каменная плоть. Активируемый. Защищает от баллистических элементов, замедляет движение. 108 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Второе дыхание, 38 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Водное дыхание, 9 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Ученик навигатор, 33 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Ночное зрение, 40 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Дальновидение, 40 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Железная кожа. 47 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Алмазная плоть. 3 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Стальные кости. 5 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Туманное чутьё. 33 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Следопыт. 30 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Чутьё жизни. 30 ранг, 10 уровень, 10 из 10. мимикрия 34 ранг 10 уровень 10 из 10 бесследность 34 ранг 10 уровень 10 из 10 холодный след 30 ранг 10 уровень 10 из 10 устойчивость к холоду 8 ранг 10 уровень 10 из 10 устойчивость к огню 29 ранг 10 уровень 10 из 10 навыки хаоса Метка чудовища 72 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Чутьё хаоса, 15 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Постижение сути, 15 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Комбинированные навыки Хаос-порядок. Высшая крепость сердца, 15 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Высшая крепость конечностей. 26 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Навыки смерти. Конструктор у мертвей. 40 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Самовосстановление. 16 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Братство неживых. 15 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Ощущение смерти. 8 ранг, 10 уровень, 10 из 10. Свободные навыки. Мой сир спенингист, 15-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Боевые навыки порядка. Смертельное удержание контролирующий навык. Безоружие с оружием, но не дальше 3,5 м. Шанс 71%. Дистанция 3,5 м. Откат 82 секунды. Энергия бойца 174 единицы. Растворение 9-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. применение на себя. Период действия 260 ударов сердца. Откат 70 ударов сердца. Энергия бойца 170 единиц. Каменная сфера. Защитный навык. Придаёт полную неуязвимость, но полностью обездвиживает. Не останавливает всякое движение относительно планеты. 8ой ранг, 10ой уровень, 10 из 10. Применение на себя. Период действия 8 ударов сердца. Откат 920 ударов сердца. Энергия бойца 1120 единиц. С вероятностью 62% зрение будет отключено на весь период работы навыка. Также при этом возникнут проблемы с восприятием звука вплоть до полного отключения слуха. Боевой навык Усмертия. Изнурение вредительский навык. Срабатывает при нанесении раны противнику после активации навыка. 14-й ранг, 10-й уровень, 10 из 10. Применение на оружие или конечность и прочее. Период обессиливания – 88 секунд. Дистанция любая. Потеря сил у противника 84 – 84% от текущего значения. Энергия смерти – 463 единицы. Массовое применение. Радиус действия – 14,3 метра. Энергия смерти – 926 единиц. Откат – 206 секунд. Запугивание. вызывает панику у ментально ослабленного противника. Применение оружия безоружной. Период действия 62 секунды. Дистанция 44,4 м. Энергия смерти 233 единицы. Массовое применение. Радиус действия 17,1 м. Энергия смерти 466 единиц. Откат 305 секунд. Порождённая забота. Мгновенное восстановление прочности своих умертвей. Применение оружия безоружной. Период действия мгновенно. Дистанция радиус 44,89 метра. Энергия смерти 1 единица плюс 1 единица цин на 5 единиц потерянной прочности для всех умертвей в радиусе. За одно применение восстанавливается 5 на 15 единиц. Откат 9,8 секунды. Смертельная куриная слепота. Контролирующий навык.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 Контролирующий навык не позволяет противнику сходить с места. Применение оружия безоружный. Период действия 19 секунд. Дистанция 19,3 м. Энергия хаоса 286 единиц. Массовое применение, радиус действия 16,1 м. Энергия хаоса 572 единицы. Откат 116 секунд. Благословение защиты хаоса. даёт полный иммунитет от всех видов ущерба и вреда, но не позволяет двигаться. Останавливает всякое движение относительно планеты. Сжигает весь текущий запас энергии хаоса. Продолжительность 3,14 секунды на 100 потраченных единиц энергии хаоса. Нестабильный щит хаоса. Защитный навык. Без оружия с оружием. Шанс искажения атаки 98%. Противник промахивается случайным образом. Шанс поглощения атаки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 Сканирующий навык, предоставляющий широчайшие возможности изучения ближнего и дальнего окружения. Гармонично работает с теми навыками, совмещение с которыми происходит без противоречий. Прибавок в наличии – ноль. Стоимость прибавки – 300 единиц ци в символах ци, либо 450 единиц ци из резервуара вашей текущей ступени. 200 единиц знаков навыка. При помощи прибавок вы можете увеличивать различные параметры навыка. Рассчитывается индивидуально каждый параметр. Количество прибавок на параметре не может превышать вашу ступень просветления, умноженную на 10. Нельзя учитывать бонусы от амулетов и прочее. Объемное использование. Применение на все окружающее пространство без направленности. Применение оружия безоружной. Период действия 1 секунда плюс 37 секунд. Плюс 0,5 секунды на каждую вложенную в период действия прибавку. Дистанция 10 метров. плюс 52 м. Плюс полметра на каждую вложенную в дистанцию прибавку. Энергия хаоса 600 единиц энергии хаоса. Минус 1 единица на каждую вложенную в расход энергии прибавку, но меньше 10 единиц на этом параметре вы оставить не сможете, даже вложив более 600 прибавок. Откат 250 секунд. Минус 185 секунд. Минус 1 секунда на каждую вложенную в откат прибавку. Селективность Вы можете выбрать один тип объектов для улучшенной подсветки навыком. Плюс один дополнительный тип объектов за 50 вложенных в селективность прибавок. Точечное использование, применение узким лучом, применение оружия, безоружный. Период действия 1 секунда. Плюс 0.5 секунд на каждую вложенную в период действия прибавку. Дистанция 25 м. Плюс 0.5 м на каждую вложенную в дистанцию прибавку.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 плюс один дополнительный тип объектов за 50 вложенных в селективность прибавок. Угол действия. Один градус плюс один градус в настройках за каждые две вложенные в угол действия прибавки. Резонансный выход силы. Легендарный, почти уникальный навык. Почти уникальность в данном случае означает, что никто из ныне живущих жителей этого мира не обладает таким навыком. Навык усиливающий разрушение от любых видов предпринимаемых вами атакующих воздействий. Прибавок в наличии 0. Стоимость прибавки 675 единицы в символах Ц. Либо 1200 единицы из резервуара вашей последней ступени. 480 единиц знаков навыка. Малая мощь атрибутов. 1 штука. При помощи прибавок вы можете увеличивать различные параметры навыка. Рассчитывается индивидуально каждый параметр. Количество прибавок на параметре не может превышать вашу ступень просветления, умноженную на 8. Нельзя учитывать бонусы от амулетов и прочее. Применение. Оружие безоружный. Мощность 1% плюс 48% к разрушительному урону любой природы. Плюс 1% к урону на каждую вложенную в мощность прибавку. Период действия 1 секунда плюс 44 секунды. Плюс 0,5 секунд на каждую вложенную в период действия прибавку. Дистанция. Работает на вас и предварительно отмеченных вами союзниках. 5 метров плюс 0,5 метра на каждую вложенную в дистанцию прибавку. Энергия хаоса. 900 единиц энергии хаоса. Минус 1 единица на каждую вложенную в расход энергии прибавку. Но меньше 50 единиц на этом параметре вы оставить не сможете, даже вложив более 850 прибавок. Откат 5000 секунд. Минус одна секунда на каждую вложенную в откат прибавку. Список внушительный даже не в полном виде. И это при том, что, грубо говоря, пара десятков навыков исчезла полностью, а взамен появилось не так-то много. Я, наконец, усилил крепость сердца и конечности, а также открыл и прилично улучшил полезнейший и перспективнейший резонансный выход силы. С ним даже стихийная магия начального уровня будет работать заметно разрушительнее. Жаль, конечно, что в отличие от прибавки от смерти, это усиление работает непостоянно. Зато на высоких уровнях толку будет на порядок больше. Спасибо Хаосу за такие приобретения. Точнее, его порождению, не красоу. И очень жаль, что пространственный рывок и улучшенный телекинез так и остались нетронутыми. Не хватило под них места, как и под многое другое. Ну а откуда его брать-то? Забывать базовые навыки вроде мастера спиннингиста Я пробовал по-всякому, но толку чуть больше нуля. Они уж очень нетребовательны в развитии, много места не занимают. Под один лишь пространственный рывок понадобится десятка четыре таких удалить. И это лишь под открытие умения, без усилений. Нет смысла. Ну да ничего, я и не рассчитывал заполучить все, на что губы раскатал. В том числе не заполучил набор навыков стихии. Все мои приобретения на этом поле ограничились единственным, и не сказать, что впечатляющим умением. Боевые навыки стихий. Огненная искра. Низовой атакующий навык стихии огня. Наносит урон исключительно огнём. Как и все навыки стихии, работающие в защищённой области рока, не ограничивается потреблением одной лишь энергии стихий. Применение оружия безоружный точечное. Уровень навыка третий. Уровень это множитель к той силе, что даёт навыку наполнение атрибута огня, и он не может превышать количество атрибутов огня. Усиление навыка 30%. Усиление это прибавка к твоей силе, что даёт навыку наполнение атрибута огня. Каждые 10 единиц наполнения атрибута огня увеличивают урон от навыка на 1%. Дистанция уверенного применения до рассеивания 8 м, плюс 3 м на каждую вложенную в дистанцию сущность стихии огня, но не больше количества ступеней просветления. Затраты энергии 20 единиц энергии стихий. 45 единиц энергии мага. Без модификации навыка «изменить обычными трофеями» невозможно. Скорость движения огненного заряда – 12 метров в секунду. Изменить обычными трофеями невозможно, однако скорость незначительно увеличивается с повышением стихийного состояния молниеносность – 0,2 метра в секунду на 1 единицу состояния, но не быстрее – 170 метров в секунду. Конечный показатель 170 метров в секунду может быть превзойден за счет особых достижений, поощрений, навыков, прибавок от некоторых амулетов и прочего. Откат 12 секунд. Изменить обычными трофеями невозможно. Однако время незначительно уменьшается с повышением стихийного состояния моментальность 0-03 секунды на 1 единицу состояния, но не быстрее 3 секунд. Конечный показатель в 3 секунды может быть превзойден за счёт особых достижений, поощрений, прибавок от некоторых амулетов и прочего. Новый навык заинтересовал меня столь сильно, что я едва удержался от искушения испытать его прямо здесь в беседке. Спасибо голосу разума. Несмотря на изнеможение нервов и физическое, сумело сознать, что неучтённая пиротехника в медитативной зоне верный способ заработка штрафных баллов. И ещё больших трудов стоило не разрядить огненную искру в физиономии Уаксуса. Да-да, сосед так и продолжал упорствовать в преследовании. Всё это время круги у беседки наворачивал. Не сказать, чтобы сильно мешал, но постоянно слушать с разных сторон его горестные вздохи невыносимо. Уаксус явно полагал, что вединённую беседку я забился не просто так, а именно с теми намерениями, что так сильно его интересуют. но, наблюдая за мной час за часом, с проявлениями разврата не сталкивался, из-за чего разочаровывался все больше и больше, что и приводило к печальным звукам. Поднявшись, я убедился, что, несмотря на сложности с поддержанием равновесия, тело не падает и даже готово идти. Главное — делать это не быстро. Попробовал шаг другой. Да, так и есть, я в состоянии это сделать. «Куда мы идем?» Обрадованно вопросил Паксус, для которого моя затянувшаяся бездеятельность — пытка китайская. Ответил ему мрачно. «Лично я иду на полигон для магов, а ты идешь куда угодно, но только не со мной. А если я все-таки пойду с тобой?» Я ответил гораздо мрачнее. «Тогда ты станешь мишенью на полигоне для магов».